Глава 18. м а с т е р и ц а зельеварения. Такого скороснового уничтожения Лута история р а к у э н а еще не знала. Кайло хозяйки м е д н о й Горы и так имевший уже почти сотенный урон врубалась в доспехи, сапоги, мечи, щиты и прочую экипировку, утерянную двумя крупными кланами Ганкеров. Хорошо, они этого не видели, а то слезами захлебнулись бы, как и чистой, ничем не замутненной яростью. Лут Егор по большей части бил, но иногда все же брал зелья, ингредиенты, руду, самоцветы, а один раз попался свиток п о р т а л а в р а ч и т большой город из этой части игрового мира. Взгляд, брошенный на свойства кирки после акта масштабного вандализма, вогнал его в дрожь. Первозданная кайло хозяйки медной горы. Инструмент, двуручное оружие кирка. Персональный предмет принадлежащий гору. Качество: первозданный мифический предмет. Урон: 764 948. Защита: 13 680. Плюс 25 единиц урона ядом. Плюс 38 единиц урона огнем. плюс 5 единиц урона холодом, плюс 920 к силе, плюс 824 к ловкости, плюс 693 к выносливости, плюс 319 к интеллекту, плюс 174 к мудрости, плюс 127 к духовности, плюс 32 к харизме, плюс 45% к процентов к скорости атаки, плюс пять процентов к шансу кровотечения.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 952 прочность 403 из 999. Мельком проглядев свойства обновленной кирки, Егор поморщился. Прочность упала больше чем вдвое. Подметил, но отмёл беспокойство, потому что уже едва ли не воочию видел, как среди деревьев к нему бегут разъяренные, готовые убивать ганкеры. С секунды на секунду они вылетят к болоту. Не то чтобы он их боялся, но одно дело вырубить подыхающих топов, а другое в одиночку раскидать пять десятков, доказав справедливость их подозрений. Исходя из этих опасений, первым делом открыл окно вывода кристаллов, коих собралось почти три тысячи, и чувствуя, как колотится сердце, вывел их. Операция прошла успешно, не появилось никаких сообщений об ограничениях или еще о чем-то таком. Почувствовав облегчение, Егор захотел, как шахтер вышедший из забоя, стащить с головы каску и вытереть пот с грязного лба. Конечно, ничего такого делать он не стал, просто развернул варвара и бегом направил его обратно в город по широкой дуге в обход. Как бы ни кричал разум, что пора рвать когти из песочницы, а то и вообще забить на руку Эн на несколько дней, пока все не утихнет, сердце подсказывало, что нужно закончить квестовую цепочку. а значит стоит сходить к Лугрите за п ы л ь ц о й к р о в а уго зуба в окошке чата загорелся никнейм Мико девушка снова была онлайн а ведь вроде спать собиралась благодаря кирке в руках его скорость заметно увеличилась и г о р нёсся так что аж деревья мелькали то ли задранная ловкость работала то ли среди раздолбанного шмота были какие-то сапоги с к о р о х о д ы Решив проверить сработают ли эффекты кирки из инвентаря, Егор переместил ее в сумку, вместительность которой значительно увеличилась за последнее время, и скорость сразу упала. Тогда он снова взял кайло в руки, и тотчас же Варвар ускорился. В чате уже мигало сообщение от Мику. Блин, не смогла заснуть, а все из-за тебя. Звучит двусмысленно, подумал он, и ответил: Ты возле дома алхимика? Пока да, а ты? Бегу от болота. Я тут такую интригу провернул, потом расскажу. Пойдешь квест выполнять, а то, но недолго. Какую интригу, говори. Встречаемся у лавки з н а х а р к и Лугриты. Буду там через пять минут. Он тоже рассчитывал, что о к а ж е т с я на месте минут через пять, но не сложилось. В роще под городом едва не налетел на трех торопящихся навстречу бойцов изумрудной ярости. И откуда они тут взялись? Наверное, это были члены клана, не участвовавшие в эпической битве у болота, которые вошли в игру недавно, увидели сообщение в коллективном чате и поспешили искать зарвавшегося нуба. в а р в а р с к и р к о й м о г легко раздолбать всех троих, но Егор не хотел п а л и т ь маршрут гор, а чтобы другие ганкеры не подтягивались в этот район. Пришлось прятаться в кустах, пока опасность не миновала. Он еще дважды чудом избегал встречи с игроками из вражеских кланов, но все же добрался до дома Знхарки а незамеченным. Пока спешил, м и к о приставала, выспрашивая, какая там у него была интрига, и Егору пришлось во всю работать пальцами, набивая текст в чате. Ну ты красава, восхитилась она. Так говоришь с бесами добил их клан л и д а Ага, прямо в лоб ему засадил, и он коньки двинул. Гордо сообщил Егор. Варвар уже спешил по улицам, до магазина з нахарки оставалось всего ничего. Киркон предусмотрительно спрятал в инвентарь, а потому прохожие видели в нем всего лишь очередного нуба. Впрочем, кое-кто заглядывался, узнавая в спешащем мимо з д о р о в к е усиленно разыскиваемого танцующего варвара. Странно, что городской чат молчал. Изумрудная ярость, видимо, не спешила делиться своим позором и решила разобраться с гором сама. Мику ходила туда-сюда перед маленькой лавкой, приткнувшейся на самой границе лесной слободы, как называлась эта окраинная часть города. Здесь Егор еще не был и по дороге активно крутил камеру. Домишки вокруг выглядели бедно, все скособочные, много заброшенных строений, в общем, какой-то гетто. Когда чернокнижница повернулась к нему, Егор поймал себя на мысли о хозяйке этого чара. Какая она? Лицо, фигура, цвет глаз. И в каком месте планеты она все-таки живет? Протяжно заскрипела дверь. Невысокая старушенцея, шаркая, вышла к прилавку из глубины комнаты. Лугрита, человек знахарка седьмого уровня, хозяйка лавки и бурлящий котел. Стены были увешаны связками трав, на полках п ы л и л и с ь склянки, корзинки и бутылки. С потолка свисали венки из сухих цветов, ягод и мелких грибов. По что пришли? Не очень-то приветливо проворчала старушка. Голос у Лугриты был скрипучий, как петли этой двери, а лицо напоминало сморщенное, п е ч ё н н о е яблоко с глазками бусинками и носом крючком. Она вгляделась в лицо Гора и всплеснула руками. Ай, да красавец, могуч! к о й т ы веки добрый, ай добрый, молодец, навестил старую. Похоже, сработала высокая за счет кирки харизма. Тут же без предупреждения развернулись два инвентаря. Его справа, знахарки слева. В ее части были закладки товар, ресурсы, ингредиенты, рецепты. Видишь, т о что нам нужно? спросил Егор у Мико. Смотрю. Ресурсы – это флора, то есть ее можно собирать или здесь купить. Товар всякие готовые присыпки и примочки, а рецепты – это рецепты и есть. Нам нужны ингредиенты, заключил он и полез в третью закладку. Здесь было много всего: от т о л ч е н н ы й кости малого скального камнееда до лущеной чешуи речной нежити. Егор выставил содержимое по алфавиту, пробежал глазами по списку с картинками и увидел тусклую баночку без пробки, зато с этикеткой, где было написано "пыльца кровавого зуба". о на что пустая? спросил он. Точно, откликнулась м и к у Я пытаюсь взять, но он навел на банку перекрестие. На дне й появилось предупреждение: товар отсутствует в магазине. Так. И зачем тогда банку туда поместили? Намек игрокам, что теоретически эта штука у знахарки как бы есть и можно про нее спросить. Он вышел из магазинного интерфейса и обратился к бабке, неподвижно стоящей за прилавком. Мы хотим купить пыльцу кровавого зуба, но в интерфейсе, то есть в вашей лавке, стоит только пустая банка. Эх, добрый молодец. Расстроилась знахарка, разводя руками. А нету пыльцы. Была, да сплыла. б а б у л я говорила на удивление узнаваемо, как будто пришла сюда п р я м и к о м из русских народных сказок. Учитывая, что разрабы из Японии перевод удался просто на диво, Егор Глубоковдохнул и врубил красноречие. Дошло до нас, о мудрая Лугрита, что во всем лунном приюте не сыщется травница и мастерица зельеварения опытнее вас. Это и девчон То бишь, сей золотовласый д е в е для проведения чернокнижных опытов требуется получить пыльцу кровавого зуба, и, как мы знаем, кроме вас никто не способен добыть сию редкостную субстанцию. м и к о х и х и к н у л а а он подумал, что кажется перегибает, и решительно закончил. Короче говоря, как нам раздобыть пыльцу кровавого зуба? с т а р у ш а н ц и я залипла, контролирующая ее н е р о сеть? тяжко задумалась, наконец, из безы д н вариантов ответов на такую же б е з н у вариантов реплик живых игроков был выловлен нужный, и Лугрита, подхватывая манеру собеседника, заскрипела, как не смазанное колесо телеги. Ох и говорлив же ты, здоровяк, ох и речист, а подружка твоя гори шепотами б а л у е т с я Не доверяю я ч е р н о к н и ж у е н т о му, сгнильцой наука, сгнильцой. Химия, алхимия, всякое супротивное натуральному, то ли дело мое, природоведение народное, все живое, самделишное, все природой матушкой даденное и для здоровья полезительное. Ох, ох, о! И старая зужница махнула рукой в сторону п о л о к с ф л о р ы Миков о з м у т и л а с ь Вот вы неправы, бабулька. ч е р н о к н и ж и е тоже ничего так занятие перспективное. с т р а ш а я с ь чтобы отношения с знахарки не ухудшилось, Егор поспешно заговорил. Абсолютно с вами согласен, добродетельная Лугрита. Много мудрости в ваших словах, много знаний. Да и может ли быть иначе, ежели изрекает слова эти столь прекрасная и почтенная дама, как вы? Однако же можете подсказать нам, где раздобыть пыльцу кровавого зуба? Он был абсолютно уверен, что н е й р о с е т ь не улавливал а мельчайших деталей диалога. Для этого с учетом богатства языка она должна быть пипец какой мощной. Но, так сказать, общую направленность доброжелательную или подобострастную, требовательную или грубую система точно могла идентифицировать. Иначе реплики многих н е п и с е й были бы неадекватными. И он не ошибся. Личка дремучий к о р г и сморщилась еще сильнее, хотя всего секунду назад Егор был уверен, что такое просто невозможно. Вдруг он с оторопью понял, что старуха кокетливо улыбается. Выглядело это так, будто ему ухмыльнулся трухлявый с т о летний пень. Прекрасная почтенная дама и тить как сказанул то, заскрипела она. Ох, ох, ох! Ну и здоров ты былагурить варвар, ну и ловок, да и красив, несказанно, и телом крепок, я гляжу, и умом велик, так может подсобишь мне, тогда стал бы т ь и п ы л ь ц у свою получите. Как именно подсобить? уточнил он всеми фибрами своей варварской души чую промежуточный квест и добавил на всякий случай. Охохо. Мика снова хихикнула, а бабка ответила. Как как? Нет более в лавке моей пыльцы з у б а к р о в а в и к а потому что можно с т о л о ч ь его т о к м а одним способом. Хрустальная ступка надобна для того, а ее то у меня клятые разбойники и отобрали. Разбойники? Повторила Мика многозначительно. А гась? Кивнула бабка. Ох, ох, о! Возвращался я, стал быть в город, а они как набросятся! Едва ноженьки унесла, а котомку свою в разбойных руках ты и о с т а в и л а Бедную прекрасную почтенную даму вся к обидеть наровит! А таману них, ох, и страхолюдный! Возвернете мне ступку, к о е в сундуке у разбойного атамана лежит, так и сделаю для вас, что просите. за бесплатно сделаю. Задание "Мастерица зельеварения" четвертое в уникальной квестовой цепочке "Доспехи Веспы" выполнено. Награда плюс 1 2 о очков опыта. з н а х а р к а Лугрита предлагает вам выполнить пятое задание уникальной квестовой цепочки "Доспехи Веспы". Заберите добычу атамана. В лесах на севере за лунным приютом в области именуемой Каменный лес. Обитает разбойничаеватага. Проникните в их лагерь, д о б у д ь техрустальную ступку и верните ее л у г р и т е Когда они приняли задание, старушка еще раз окинула варвара взглядом и произнесла, как будто бы с сомнением: а ведь хоть и здоров ты, но можешь не сладить с разбойниками. Уж больно много их там в Каменном лесу засела. Так и валят толпами, так и валят. Стоит лишь прозвучать разбойничему горну. Дамка я вам еще кое чего, чтобы могли вы проникнуть в лагерь и х н и й незамеченными. Знхарка а Лугрита предлагает вам среднее зелье невидимости. Егор согласился. Персонаж с неписью разыграли уже знакомую скриптовую сценку передачи предмета, и в инвентаре Варвара появилось то самое зелье. Наверное, своими глазами м и к увидела то же самое, только с участием ее чара. Егор спросил, получила ли м и к у зелье, она подтвердила. Ждут тебя с моей ступкой, здоровячок, напутствовала его Лугрита. Но прежде чем уйти, он снова залез в интерфейс торговли и поискал в разделе товаров зелье невидимости. Ну и нашел. Стоило оно нифига себе 120 крисов за среднюю склянку. Больших зелий у Лугриты не имелось, а вот малым зельем невидимости она торговала по 70. п а м я т у я о своих сложных взаимоотношениях с толпой кровожадных ганкеров Егор подумал, было прикупить еще зелье, но тут на него уселась гигантская жаба и стала гадина зеленая давить как пресс со свалки автомобилей. 120 баксов за пиксели. Правда, эти пиксели при должном обращении приносят настоящие деньги, но все равно получается, что деньги, на которые в разгар экономического кризиса можно жить много дней вместе с мамой при их тоскромных запросах. Ему предлагают отдать за несуществующий в материальном мире зеленый бутылек размером с ноготь. В общем, покупать з е л е ь он не стал и вместе с Мико покинул лавку. На улице, убедившись, что поблизости нет ганкеров, девушка сказала: «Слушай, у меня глаза совсем уже з а к р ы в а ю т с я Я все-таки выхожу. Ты как? Устал», признался он. «Но к разбойникам пойду сейчас. Спешить мне надо». Да я уж поняла, что у тебя там какая-то непростая жизненная ситуация. Из д и н а м и к о в телевизора д о н ё с с я приглушенный зевок. Ты позже мне про себя расскажешь, окей? Конечно, обрадовался он. Внимание Миколь стило ему, пусть даже он не видел, какая это девушка на самом деле. Более того, еще оставалась вероятность, что никакая м и к о не девушка. А ты про себя, да? Да я уже. А неважно. Короче, у меня только одна просьба: не заканчивай квест без меня. Не этот промежуточный с разбойниками, а финал большого. Даже не п р о с ь б а это требование. Сто пудов, не сомневайся. Ну хорошо. Златовласая чернокнижница очень естественно, по-человечески кивнула варвару, помахала рукой и р а с с т а я л а А Егор развернул карту, нашел в лесу за городом область Каменный лес и поспешил в нужном направлении. Он устал, но не мог сейчас бросить игру. Воспользоваться подарком Лугри ты пришлось задолго до того, как Варвар добрался до логово разбойников, собственно, еще в городе. Его засекли через квартал от лавки з нахарки, когда е г о р уже решил, что пронесло. Высокая беловолосая эльфика й лучница четырнадцатого уровня по имени Риарда из Изумрудной Ярости. в ы н ы р н у л а из-за угла и чуть не нос к носу столкнулась с варваром. Твою мать, осторожней, придурок! – прокричала она грубым, прокуренным голосом, который не вязался с утонченной внешностью, а потом сбилась шага, сообразив, кто перед ней, и взвизгнула: – Так ты же тот варвар! Да что ты говоришь, детка! – откликнулся Егор, проводя своего веселого подопечного мимо. Весел Гор был в том смысле, что снова п р и т а н ц о в в а л и качался, как пьяный скоморох. ч ё р т о в а кнопка опять з а к л и н и л а пора было чинить, а ещё лучше купить новый геймпад. Он обежал Эльфийку и поспешил дальше, представляя, как вскипает потоком сообщений их клановый чат. Вскоре он оглянулся и увидел, как Криардия, с л е д у ю щ е й за Варваром, присоединились трое её соклановцев. Спустя пол минуты их стало уже семеро, причем по длинной боковой улице к ним спешила еще небольшая толпа из умрудных. Егор сделал самое простое, что мог в этой ситуации, нырнул в оружейную лавку, которая обнаружилась по дороге. над дверью висели два здоровенных перекрещенных топора, за прилавком стоял такой же варвар, а на стенах были развешаны в основном грубые дубинки, старые мечи, слабые кожаные доспехи до щиты. Он поспешно выпил зелье, раздался короткий музыкальный аккорд, и фигура в а р в а р а исчезла вместе с киркой. Егор понадеялся, что другие игроки не видят с т е к л и с т ы й с и л у э т который заметен только ему как хозяину чары. Вы использовали зелье невидимости. Иконка бафа отображала таймер 00:30:00:29, и он начал обратный отсчет. Больше не теряя времени, Гор выскочил наружу. Толпа ганкеров приближалась, не обращая на него внимания. Они заметили, как в а р в а р вошел в лавку, и были уверены, что он еще там. Эге, да тут не один клан. В толпе почти десяток святых. То есть ф у р и о н с Морианом разобрались и договорились. Быстро они. И это плохо. Теперь охота на него будет лучше организованной и совсем уж глобальной для песочницы. В невидимости звуки стали более гулкими и, как будто отдалились, а по краям поля зрения картинка чуть размылась. Егор тронул стик, и Варвар побежал, чтобы на полную катушку использовать отпущенное время. Хорошо, что до границы города, а значит и до леса, было недалеко. Когда все с тем же музыкальным аккордом невидимость отключилась и знакомый аватар проступил на экране, он бежал уже среди деревьев. Ни одного ганкера поблизости не наблюдалось, можно вздохнуть спокойней. Пусть решат, что я вышел из игры, подумал Егор, спеша к зажатому скалами ущелью. Продолговатых валунов становилось все больше, они тонкими серыми пальцами торчали между стволов. Появились и камни поменьше, то п о р о с ш и е м хом, то голые. Вот почему эта область называется каменный лес. Здесь все казалось куда более дремучим, чем там, где он бывал раньше. к р я ж и с т ы е деревья выглядели древнее, кроны их грозно нависали над головой, под ними прятался сумрак. Даже небо, проглядывающее между ветвей, казалось более мрачным. Сбоку з а ш е л е с т е л о из густого подлеска вылетел яростно хрюкающий кабан, с т о р ч а щ и м и вперед кривыми клыками и красными глазами. Десятый уровень — настоящая гроза новичков. Егор даже не стал читать, как система обозначила моба. Кабан бросился на варвара, тот подскочил, ударил киркой раз, и этого хватило. Дикий хряк, что называется, отбросил копыта, причем с фейерверком. Туша зверя взорвалась фонтаном крови и плоти. Егор подобрал упавший лут, то есть крепкий к а б а н и клык, почему-то только один. Толку от подобного лута было немного. Что-то служило ингредиентами для алхимиков или кулинаров, что-то вроде этого к л ы к а использовали новички ювелиры для создания бижутерии. Ценам и была копейки, то есть осколки кристаллов. Но запас, карман, вне пространственный инвентарь не тянет. Поэтому Егор собирал все, что луталось. Справа показалась едва различимая лесная дорога, ведущая туда, куда нужно. Варвар свернул и поспешил дальше. Дважды по пути попадались кролики. Над головой несколько раз пролетели вороны и один сова. Валунов искал становилось все больше. Потом его атаковала дикая свинья с тремя поросятами, еще более агрессивными и хрюкающими яростнее, чем мамаша. Детеныши были совсем не милыми, они будто только что выбрались из зада, сверкали красными глазищами, в которых читалось желание разорвать и сожрать. Пришлось всех убить. Егор поймал себя на мысли о том, какие проблемы доставили бы ему эти бестии раньше, когда и он сам был уровнем пониже, и главное, Кайло вобрал в себя меньше атрибутов. Если не тот кабан, то уж эта свинья вместе со своим а д с к и м потомством точно отправила бы Варвара на перерождение. Он как раз проходил мимо двух скал, привалившихся друг другу верхушками, так что под ними получался треугольный трехметровый проем. Когда вдруг оттуда раздался свист, к гору легкой трусцой выбежали трое очень похожих друг на друга разбойников. Один, самый здоровый, неопрятный и полностью лысый, цыкнул зубом и шумно сморкнулся прямо под ноги гору. Не с места, путник, велел он. Все трое были пятнадцатого уровня и чувствовали себя очевидно очень уверенно. Мало кто в песочнице мог им противостоять. Стою. ответил Егор, это наш лес. С некоторой долей пафоса заявил лысый. Рад за вас. Хочешь пройти дальше, плати сто кристаллов и иди. Хочешь вернуться назад, плати сто кристаллов и иди. А если останусь тут стоять? н е й р о с е т ь взяла паузу на пару секунд, а потом разбойник загоготал. Вы плати сто кристаллов и стой, сколько влезет. Можешь даже полежать. Судя по карте, где-то там за спинами разбойников кончалась зона песочницы и начинался большой р к у э н Возможно, так разрабы искусственно ограничивали желающих поскорее выйти из яслей и мотивировали вливать реальные деньги. Но Егор был по горло сыт проблемами. Он не стал зачинщиком еще ни одной драки в этой игре. Даже тот злосчастный кролик, с которого выпала мифическая кирка, первым на него напал. Пацифистам в р а к у э н е было не место, хотя разрабы постоянно хвалились тем, что их игра открывает простор для любой игровой стратегии, в том числе мирной. Знаешь что, лысы? й Что? Осклабился разбойник, перекидывая из руки в руку сучковатую дубинку. Два его товарища стояли рядом и тоже ухмылялись. Вот что. Договаривать Егор не стал. к и р к а взлетела и опустилась на сверкающий купол.